глава 51. 1 канта сидел на полском камне разложив на нем стрелы с аккуратно привязанными мешочками наполненными алхимическим порошком он приготовил шесть стрел чтобы при необходимости выпустить три пары принц собирался пускать по две стрелы каждый колокол после того как он закончил работу тревога стала решительно нарастать с каждым вдохом еще чуточку канта оглянулся на практика Тот стоял в нескольких шагах от него, внимательно наблюдая за его работой. Чтобы хоть как-то отвлечься, Принц кивнул Чаену. Ему редко выдавался случай поговорить с пратиком наедине, особенно на тему, которая всегда вызывала у него любопытство. Это было связано с одним очень странным калашинским обычаем. «Слушай, пратик, значит, у тебя совсем нет хозяйства? Не скучаешь по нему?» Стоящий рядом Джейс пришел в ужас от такого бесцеремонного вопроса, Однако и он также с любопытством посмотрел на практика Тот просто поднял брови, не выказывая ни тени обиды. «Как скучать по тому, без чего жил большую часть жизни и чем точно никогда не пользовался?» Задумавшись над ответом Чааена, Канте вынужден был признать, что сам крайне редко пользовался своими причиндалами. «К тому же, — продолжал Пратик, — ты должен знать, что существуют другие способы давать и получать наслаждение». «Правда? — встрепенулся канта «Расскажи-ка подробнее!» пратик собрался было ответить, но тут к ним подошла Лира, стоявшая рядом с Сейрлом, проводником Кефра Кай. «Кончайте пустую болтовню!» «Кто как трахался, обсудите как-нибудь в другой раз!» Она указала на скалы. «Прошло уже много времени. Чего вы ждёте?» Кэнто сверкнул на неё взглядом, но промолчал. Он взял лук и стрелу. «Джейс, подожги фитиль от лампы сэрла Готовый к этому приказу, прислужник уже держал в руке длинную провощённую палку. Джейс запарил палку, и Кэнто вышел вперёд. Принц положил на тетиву стрелу с кожаным мешочком на конце, из которого свисал фитиль. Он высоко поднял лук, стараясь компенсировать дополнительную тяжесть. «Поджигай и сразу же отходи назад», — предупредил Кэнто. «Может быть, эта штука взорвётся прямо у меня в руках». Джейс поднёс пламя к фитилю. Как только тот зашипел, разбрызгивая искры, прислужник поспешно отскочил назад. Кэнто оценил тетиву еще дальше. Нет причин осторожничать. Он резко отпустил тетиву. Стрела ушла высоко в воздух и скрылась в тумане. Принца затаил дыхание. Все обратили взгляды вверх, они ждали, но ничего не произошло. «Ну что, сработало?» – окликнул Джейс. «Невозможно определить», – пожал плечами Кэнто. Туман там такой густой, что ракета могла взорваться, как петарда на празднике середины лета, а мы об этом не узнаем». Наклонившись, принц взял вторую стрелу и быстро повторил свою попытку, но только на этот раз, оттянув тетиву лишь до половины. Как только фитиль разгорелся, он выстрелил. Стрела взмыла вверх, но замедлилась, описывая дугу прямо под слоем облаков и взорвалась там с глухим хлопком. Здоровенный синий шар вспыхнул под белой пеленой, повисел несколько мгновений и растаял, поднявшись выше. «Тут уж точно сработало!» — Канте оглянулся, ожидая услышать слова похвалы, но увидел лишь встревоженные лица. Принц понял, в чем дело. Он всмотрелся вдаль, в окутанный туманом лес. «Есть там кто-нибудь, кто оценит мои усилия?» Оставалось только надеяться на то, что нужные глаза заметят сигнал. «И только они». «Через колокол попробуем еще раз», — сказал Канте. «А до тех пор», — предупредила Лира, указывая на каменный город у подножья скал, — «нужно укрыться». Это было мудрое предупреждение. Канте взял лук и собрал стрелы. Все поспешили к каменным жилищам. Принц окинул взглядом похожие на бойницы окна и узкие входы, не имеющие дверей. Эти дома едва ли можно было назвать крепостью, но, судя по всему, их сеть простиралась вглубь. Кант не знал, как долго придется порождать там, но он собирался использовать это время с пользой. «Итак», — повернулся он к пратику, — «расскажи, какие еще есть способы ублажить женщину?» Грейлин очнулся, разбуженный громким стуком в дверь каюты. Он поспешно вскочил с койки, удивленный тем, что задремал. Он намеревался лишь немного полежать, давая отдых ноющим членам. Сидевший рядом с койкой кальдер вскочил и ощетинился. Грейлин положил варгуру на спину ладонь, успокаивая его. «Все в порядке, брат», — он вовысил голос. «В чем дело?» «Старина, если ты еще не дрыхнешь», — ответил Даррент, — «живо дуй в носовую рубку». В голосе пирата прозвучало возбуждение. Застонав, Грейлин слез с койки. У него стрельнуло в спине. Он кое-как прохромал несколько шагов по каюте. Мышцы онемели после короткого сна. Открыв дверь, Грейлин не увидел никого в коридоре и направился в носовую часть корабля. По-прежнему ощутенившийся, Кальдор последовал за ним. Грейлин чувствовал себя так же. Несколько согревшись, его тело избавилось от боли, однако сердце продолжало гулко колотиться. Что произошло? Почему Даррент его разбудил? Грейлин вошел в тесную носовую рубку пустельги. Даррент стоял рядом с Хиском. Старик прильнул к окуляру дельноскопа. «Подойди, взгляни вот на это», — сказал Даррент, отстраняя Хиска. Грейлин занял место старика перед дальноскопом. Он снова увидел облака, но теперь поле зрения не было ограничено водоворотом дыма над торжищем. Вдалеке небо было рассечено черными скалами, озаренными солнцем. Их основание тонуло в сплошной пелине тумана. «Что я вижу перед собой?» – спросил рыцарь. «Скалы саванов», – объяснил дарант «Но присмотреть к тому, что прямо посредине, в тумане у скал». Грейлин сосредоточил взгляд на том, на что указал пират. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы разглядеть пятно дыма, похожее на густую пыль на плите белого мрамора. Над ним висело облачко. Крепче стиснув дельноскоп, Грейлин спросил, не оборачиваясь. «Неужели это тот сигнал, которого мы ждали, а?» «Возможно», — ответил Хиск. «На протяжении всего дня я наблюдал за клубами черного дыма над торжищем, высматривая облачко синего дыма». И вдруг кое-что привлекло мое внимание совершенно в другом месте. Яркая вспышка над этими скалами. «Что это было?» — спросил Грейлин. «Точно не могу сказать. К тому времени, как я направил дальноскоп в ту сторону, вспышка уже погасла. Но с тех самых пор я в полглаза приглядывал за тем местом. И это очень хорошо, потому что бах, и там опять появилось облачко синего дыма. Я тотчас же позвал Дарренто? Да». Выпрямившись, Грейлин посмотрел на Дарренто и Хиска. «А что, если это просто дым от костра?» «Я бы сказал, он чересчур синий», — покачал головой Даррент. Нахмурившись, Грейлин посмотрел в носовые окна на горящую гавань ярмарок. «Если это Никс и её спутники, как им удалось добраться до тех скал? Зачем они вообще туда направились?» «Не знаю», — сказал Даррент. «Но есть только один способ это выяснить». Грейлин стиснул кулак, чувствуя, как гулко колотится сердце. Ему хотелось поспешить прямиком туда, но... «А если это ловушка? Быть может, кого-то из них схватили и под пыткой заставили сказать, как подать нам сигнал? Возможно, это приманка». «Я подумал то же самое», — признался Даррент. «Вот почему я разбудил твою старую задницу, прежде чем разжигать горелки». «Летим туда», — решительно заявил Грейлин. В носовой рубке Тайтна Миккейн расхаживал взад и вперед перед Хаденом. Военачальник не отходил от матроса, обслуживающего дельноскоп по правому борту. «Ну, что ты думаешь?» – спросил хадан у проводника. Микень ждал нетерпеливо барабанья пальцами по бедру. Он только что вернулся на борт боевого корабля. От него несло дымом и конским потом. Глаза у него слезились, ноздри были забиты гарью. Тем не менее, принц отчаянно жаждал вернуться в гавань ярмарок и продолжить поиски. Войны легиона перерывали дома и погреба, допрашивали горожан, стремясь установить, кто еще участвовал в заговоре против короля. Кто-то в городе должен был быть в курсе замыслов канта. Не могло быть и речи о том, что Канте прибыл в этот отдаленный город, не имея здесь сообщников, особенно если учесть, что ему удалось каким-то образом завладеть оружием, похищенным у Врита. Миккей не сомневался в том, что здесь замешаны и другие. «Канте слишком туп, чтобы состряпать все это в одиночку». Также у Микейна была другая причина вернуться в город, не имевшая никакого отношения к выкорчевыванию приспешников его младшего брата. Находясь в торжеще, принц наслаждался покорным раболевием и горожан. Их крики и мольбы возбуждали его. Перчатки Микейна были в крови тех, кто отказывался отвечать на его вопросы. Принц с завистью смотрел на то, как его рыцари волокли в укромные места сопротивляющихся женщин. Микейн жаждал присоединиться к своим людям, чтобы дать выход своему раздражению и насладиться всеми черными утехами, доступными завоевателю. Он вернулся на борт Тайтна, только для того, чтобы взять свежую лошадь. Его жеребец уже начинал спотыкаться, уставший от дыма, с закопченными легкими. А наследному принцу не подобало появляться на людях верхом на развалюхе. Однако, как только микейн поднялся на борт корабля, Хаден пригласил его в носовую рубку и всё из за какого то облачка дыма на горизонте наконец проводник оторвался от дальноскопа окраска слишком синяя я уверен это не дым от костра значит сигнал решительно заявил хаден остановившись Миккин прищурился что там происходит так точно господин военачальник проводник выпрямился под пристальным взглядом хадаа «Но у меня нет никаких мыслей насчёт того, почему его подали и для кого он предназначался. Быть может, это лишь охотники предупреждают друг друга». Подойдя к большим носовым окнам, военачальник устремил взор на скалы, обозначающие саваны-далаледы. Он задумчиво потёр щетину на своём рассечённом шрамом подбородке. «Возможно, это заговорщики, примкнувшие к моему брату», — шагнул к нему Миккейн. «И они пытаются связаться со своими сообщниками в торжеще, призывая всех своих сторонников собраться у саванов». Шумно вздохнув, Хаден искосо взглянул на перепачканные копотью доспехи принца, задержавшись на испачканных кровью перчатках. «Возможно, ты прав», — посмотрел он Миккейну в лицо. Тот опустил плечи. «Я отправлю туда Чалун», — военачальник собирался отвернуться, чтобы отдать необходимые распоряжение. Миккейн собрался было схватить его за плечо, но тотчас же отдернул руку, увидев, что военачальник встрепенулся от подобного дерзкого понебратства. Поспешно отступив назад... Принц щелкнул каблуками и вытянулся в струнку. «Позвольте мне отправиться на Челне». Казалось, Хаден был готов отвергнуть эту просьбу. «Челн может взять на борт два десятка человек, даже одного-двух монгеров. Дайте мне своих лучших рыцарей, которые здесь томятся в безделье. Мы схватим этих заговорщиков и допросим их с пристрастием». «Быть может, это простые охотники, как предположил проводник Прайс. И тем не менее, мы должны убедиться наверняка». Микейн указал рукой на свои перепачканные доспехи. «Наследный принц должен сиять ярко. Народ должен видеть, как он решительно выкорчевывает всех тех, кто замышляет недоброе против короля». Хадден снова бросил взгляд на окровавленные перчатки Микейна. «И, наверное, никому не стоит видеть, как принц избивает преданных подданных короны. Определенно, лучше не делать этого на глазах у целой центурии рыцарей». При этих словах, наполненных обвинением, Микейн вспыхнул. Однако он понял, что лучше не отпираться, не громоздить напрасную ложь в то время, как оба они знали правду. «И не рискуй без необходимости», — пристально посмотрел на принца хаден «Я верю в твою рассудительность. С тобой отправится командир Верляндской гвардии. Ты будешь беспрекословно его слушаться. Это понятно?» «Так точно, господин военачальник», — щелкнул каблуками Миккейн. «Опасаясь, что Хадден может передумать...» Принц тотчас же развернулся и покинул рубку, сделав над собой усилие, чтобы не бежать. Он надеялся, что у него будет достаточно времени перед отбытием челнак к скалам, чтобы начистить свои доспехи. Миккейн собирался вновь сиять во всем великолепии. Покидая носовую рубку, принц усмехнулся, оттирая с перчатки засохшую кровь, не чтобы почистить, а чтобы освободить место для новой.